Глава шестьдесят первая, в которой Николас и его сестра роняют себя в глазах всех светских и благоразумных людей. На следующее утро после исповеди Брукера Николас вернулся домой. При встрече были очень взволнованы и он, и его домашние, так как из его писем они знали о случившемся. И помимо того, что его горе было их горем, Они вместе с ним оплакивали смерть того, Чье жалкое положение и беспомощность Завоевали право на их сострадание, И чьи правдивое сердце и благородная пылкая натура Вызывали с каждым днем все большую их любовь. — Разумеется, — говорила миссис Нейкль, Утирая глаза и горько всхлипывая, — Я потеряла самое лучшее, самое усердное, Самое внимательное существо, которое было при мне когда-либо в моей жизни, конечно, за исключением тебя, мой дорогой Николас, и Кэт, и вашего бедного папы, и той примерной няни, которая ушла от нас, захватив с собой белье и дюжину вилок. Мне кажется, он был самым сговорчивым, самым тихим, преданным и верным созданием, когда-либо жившим на свете. Смотреть теперь на этот сад, которым он так гордился, или зайти в его комнату и увидеть, сколько там этих маленьких вещиц, изобретенных для нашего удобства, которые он так любил мастерить, и так хорошо мастерил, даже не помышляя о том, что они останутся недоделанными. Нет, этого я не могу вынести, право же, не могу, ах, это великое испытание для меня, великое испытание. — Утешительно будет для тебя, дорогой мой Николас, до конца жизни вспоминать о том, как ты был всегда ласков и добр к нему, да и для меня утешительно думать, в каких мы были с ним превосходных отношениях и как он любил меня, бедняжка. — Вполне естественно, что ты, дорогой был привязан к нему. — Вполне естественно и, конечно, ты очень потрясен случившимся. — Право же, Чтобы заметить это, достаточно посмотреть на тебя и увидеть, как ты изменился. Но никто не знает, что чувствую я, никто не может знать, это невозможно. В то время как миссис любви весьма искренне изливала свою печаль со свойственной ей привычкой выдвигать себя на первое место, Кэт, хотя она и забывала о себе, когда нужно было думать о других, испытывала такие же чувства. Маделайн была печально вряд ли меньше, чем она. А бедная, отзывчивая, честная, маленькая мисла Криви, которая во время отсутствия Николаса явилась очередным визитом и, узнав о печальном событии, только и делала, что утешала и подбадривала их всех, теперь, когда увидела входившего в дом Николаса, опустилась на ступеньки лестницы и, залившись потоком слез, долго не хотела слушать никаких вещаний. — Мне так горько видеть, что он вернулся один! — воскликнула бедняжка. — Я не могу не думать о том, как пришлось ему самому страдать. Я была бы спокойнее, если бы он дал больше воли своим чувствам, но он переносит это так мужественно. — ну ведь так я и должен себя держать, — сказал Николас. — Не правда ли? — Да, да, — ответила маленькая женщина. — Какой вы хороший человек! Но сейчас в такой простой душе, как я, кажется, что я... Я знаю, нехорошо так говорить, и скоро пожалею об этом. Мне кажется, это такая жалкая награда за все, что вы сделали. — О, нет, — ласково сказал Николас. Какую же лучшую награду мог бы я получить, чем сознание, что последние его дни протекли мирно и счастливо, и что я был постоянным его спутником и оставался при нем, хотя этому могли помешать сотни обстоятельств. — Конечно, — схлипывая, — сказала мисс Лакриви, — это сущая правда. А я, неблагодарная, нечестивая, злое, глупое создание, я это знаю. С этими словами добрая душа разрыдалась снова и, стараясь овладеть собой, попробовала засмеяться. Смех и плач, столь резко столкнувшись друг с другом, вступили в борьбу, и в результате произошел бой, силы противников были равны. Ее умесла кривь, началась истерика. Дождавшись, когда все более или менее успокоились и пришли в себя, Николас, нуждавшийся в отдыхе после долгого путешествия, ушел к себе в комнату, бросился, не раздеваясь на постель, и крепко заснул. Проснувшись, он увидел сидевшую у кровати Кэт, который, заметив, что он открыл глаза, наклонилась поцеловать его. Я пришла сказать себе о том... Как я рада, что ты опять дома. А я и сказать тебе не могу, как я рад тебя видеть, Кэт. Мы и так томились, ожидая твоего возвращения, сказала Кэт. И мама, и я, и и Мадлен. В последнем письме ты писала, что она совсем здорова, быстро перебил Николас и при этом покраснел. С тех пор, как я уехал, ничего не было сказано о том, что Предполагают, братья сделать для нее. — О, ни слова! — ответила Кэт. — Я не могу подумать без горечи о разлуке с ней. И, конечно, ты, и Николас, не хочешь этого? Николас снова покраснел и, усевшись рядом с сестрой на маленькую кушетку у окна, сказал. — Да, Кэт, не хочу. Я могу пытаться скрыть подлинные мои чувства от всех, кроме тебя, но тебе... Я скажу, что, одним словом, Кэт, я ее люблю. Глаза Кэт загорелись, и она хотела что-то ответить, но Николас взял ей руку в свою и продолжал. «Никто не должен об этом знать, кроме тебя. Меньше всех она. Дорогой Николас, меньше всех она. Иной раз я стараюсь думать о том, что, может быть, настанет день, когда я смогу честно сказать ей все». Но этот день так далек, в такой туманной дали, Столько лет пройдет, прежде чем он настанет. А когда он настанет, если это случится? Я буду так не похож на того, каков я сейчас, И так далеко позади останутся дни юности и романтики. Но не дни моей любви к ней, я в этом уверен, Что даже я понимаю, как призрачны те надежды. И сам стараюсь безжалостно их разрушить и покончить с этой мукой, а не ждать, чтобы они увялись с годами и не обрекать себя на разочарование. Кэт, со дня моего отъезда у меня постоянно был перед глазами этот бедный юноша, ушедший от нас, еще один пример великодушной щедрости благородных братьев, поскольку это в моих силах, я хочу быть достойным их». И если раньше, исполняя свой долг по отношению к ним, я поколебался, то теперь я решил исполнять его неуклонно и без дальнейших помедлений отстранить от себя все соблазны. Прежде чем продолжить, дорогой Николас, «Выслушай, что я должна тебе сказать», — побледнев произнесла Кэт. «Для этого я пришла сюда, но у меня не хватило мужества. То, что ты сказал сейчас, придает мне храбрости». Она запнулась и расплакалась. Ее поведение подготовило Николаса к тому, что должно было последовать. Кэт пыталась говорить, но слезы ей мешали. — Ну, полно, глупенькая, сказал Николас. — Кэт, Кэт, ну будь же настоящей женщиной. Мне кажется, я знаю, что ты хочешь мне сказать. Это касается мистера Френка, не правда ли? Кэт опустила голову ему на плечо и всхлипывая ответила, — да. — Может быть, он сделал тебе предложение, пока меня не было? — продолжал Николас. — Не так ли? — Полно, полно. Ты видишь, в конце концов, не так уж трудно было признаться. — Он сделал тебе предложение, на которое я ответила отказом? — сказала Кэт. — Так. А почему? — — Я сказала ему все, что, как я потом узнала, ты говорил маме, — дрожащим голосом отвечала она. — И хотя я не могла скрыть от него я от тебя не могу, что для меня это горе и большое испытание, однако я это сказала ему твердо и просила его больше не видеться со мной. — Кэт, ты прямо молодец, — воскликнул Николас, прижимая ее к груди. — Я знал, что ты так поступишь. «Он убеждал меня изменить решение», — сказала Кэт. «Он заявил, что каково бы оно ни было, он не только уведомит обоих братьев о сделанном им шаге, но и сообщит о нем тебе, как только ты вернешься». «Боюсь», — добавила она, теряя самообладание, на минуту обретенное ею. «Боюсь, что я, пожалуй, недостаточно ясно сказала ему о том, как глубоко тронута я такой бескорыстной любовью, и как горячо молюсь о его счастье, если ты будешь с ним говорить». Я бы хотела, я бы хотела, чтобы он это знал. Неужели ты думала, Кэт, когда приносила эту жертву долгую честь, что я уклонюсь от исполнения моего долга? Ласково спросил Николас. О, нет! Если б твое положение было такое же, как мое, но... Но оно такое же, — перебил Николас. Маделайн не является близкой родственницей наших благодетелей но она с ними связана не менее крепкими узами. Историю ее жизни я узнал от них благодаря безграничному доверию, какой они ко мне питают, полагая, что я человек надежный. Как низко было бы с моей стороны воспользоваться обстоятельствами, которые привели ее сюда, или оказанной мною ничтожной их услугой, и добиваться ее любви, если... В случае моего успеха не сбылось бы самое горячее желание братьев позаботиться о ней, как о своей родной дочери. Могло бы показаться, что я, надеюсь, построить свое благополучие на их сострадании к юному существу, которое я так гнусно и недостойно заманил в свои сети, пользуясь даже благодарностью ее и горячим ее сердцем для собственной выгоды и играя на ее несчастье. «Я тоже, Кэт, я...» который почитает своим долгом, гордостью и счастьем признавать права на меня других людей, права, о которых мне никогда не забыть. Я, имеющий средства к благополучной и счастливой жизни, и не смеющий посягать на большее, я решил снять эту тяжесть с моей души. Не знаю, не причинил ли я уже зла, и сегодня я без всяких оговорок и умолчаний. Открою истинные мои побуждениями стручи реблу И буду умолять его, чтобы он немедленно принял меры и предоставил этой молодой леди убежище под чьим-нибудь другим кровом. Сегодня? Так скоро? Я думал об этом в течение нескольких недель. Зачем же откладывать? Если картины, только что развернувшиеся перед моими глазами, научили меня размышлять и пробудили во мне глубокое сознание долго, зачем мне ждать, пока впечатление потускнеет. Ведь ты бы не стала отговаривать меня, Кэт, не так ли? — Но ты можешь разбогатеть, — сказала Кэт. — Могу разбогатеть, — с грустной улыбкой повторил Николас. — И состариться тоже могу. На богатые или бедные, старые или молодые — Мы друг для друга всегда будем теми же, что теперь, и в этом наше утешение. Что за беда, если у нас с тобой останется общий домашний очаг, и ты и я никогда не будем одиноки? Ну что за беда, если мы не изменим этим первым чувством ради других? Это лишь еще одно звено в той крепкой цепи, которая нас связывает. Кажется, не дальше, чем вчера мы играли вместе в наши детские игры. И когда мы станем стариками, и вспомним нынешние заботы. Как вспоминаем мы сейчас заботы детских дней, нам также будет казаться, что это были детские игры, и с меланхолической улыбкой мы воскресим в памяти то время, когда эти заботы могли нас огорчать. Мы станем чудаковатыми стариками и заговорим о тех временах, когда наша поступь была легче и волосы нетронуты сединой, и вот тогда, может быть, мы будем благодарны за те испытания какие укрепили нашу взаимную привязанность и направили нашу жизнь по тому руслу, по какому она протекла, так тихо и безмятежно. И угадав кое-что из нашей повести, молодые люди, окружающие нас, такие же молодые, как молоды сейчас мы с тобой, Кэт, быть может, придут к нам за сочувствием. Они будут изливать свои горести, для которых у людей, полных надежд и неопытных, вряд ли наьется достаточно сострадания, изливать отзывчивым слушателям старому холостяку брату и его сестре, старой девушке. Кэт улыбалась сквозь слезы, пока Николас рисовал эту картину, но то не были слезы скорби, хотя они и продолжали струиться, когда он замолчал. — Разве я не прав, Кэт? — спросил он после короткой паузы. — Ты совершенно прав, дорогой брат. Я и рассказать не могу, как я счастлива, что поступила. Именно так, как ты бы хотел. Ты не жалеешь? Нет, — нерешительно сказала Кэт, рисуя маленькой ножкой какие-то узоры на полу. Конечно, я не жалею, что поступила так, как требует честь и долг. Но я жалею, что этому суждено было случиться. Во всяком случае. Иногда я об этом жалею, иногда я, я не знаю, что говорю. Я всего только слабая девушка, Николас, и меня это очень взволновало. Можно, не преувеличивая, сказать, что будь в эту минуту у Николаса десять тысяч фунтов. Он в порыве великодушной любви к обладательнице этих зарумянившихся щек и потупленных глаз отдал бы все до последнего фартинга, совершенно забывая о себе, чтобы обеспечить ее счастье. Но он мог только утешать и успокаивать ее ласковыми словами. И столько было любви, нежности и бодрости в этих словах, что бедная Кэт обвела руками его шею и обещала больше не плакать. — Какой человек! — с гордостью думал вскоре после этого Николас, направляясь к дому братьев. — Какой человек не был бы достаточно вознагражден за любую денежную жертву, если ему принадлежит сердце такой девушки, как Кэт? Бесценное сердце! Но сердца весят так мало, а золота и серебро много. У Фрэнка есть деньги, и больше ему не нужно. Но где бы он мог купить такое сокровище, как Кэт? И однако полагают, что в неравных браках богатый всегда приносит великую жертву, а бедный заключает выгодную сделку. Впрочем, я рассуждаю как влюбленный или как осел. Думаю, что это почти одно и то же. Заглушив такими самообвинениями мысли, столь мало располагавшие к тому делу, по какому он шел, Николас продолжал путь и скоро предстал перед Тимом Линкен утром. — Мистер Николби! — воскликнул Тим. — Да благословит вас Бог! Как поживаете? Хорошо? — — Скажите же мне, что вы совсем здоровы и никогда не чувствовали себя лучше. Скажите! — Я совсем здоров, — сказал Николас, выжимая ему обе руки. — Вот как, — сказал Тим. — Но теперь, присмотревшись, я замечаю, что вид у вас усталый. — Послушайте, это он, слышите? — Это Дик, черный дрозд. Он был сам не свой с тех пор, как вы уехали. Теперь он не может обойтись без вас. Он привязан к вам не меньше, чем ко мне. Дик далеко не такой сметливый и малый, каким я его считал. Если он полагает, что я заслуживаю его внимания не меньше, чем вы, — ответил Николас. Вот что я вам скажу, сэр, — начал Тим, принимая свою излюбленную позу и указывая кончиком гусиного пера на клетку. «Разве не изумительно, что единственные люди, на которых эта птица обращает внимание, это мистер Чарльз, мистер Нэт, вы и я?» Тут Тим остановился и с тревогой посмотрел на Николаса. Затем, поймав его взгляд, повторил. «Вы и я, сэр». — Вы и я. А затем он снова посмотрел на Николаса и, сжав его руку, сказал. — Плохо я умею откладывать разговор о том, что меня обеспокоит. Я решил вас не расспрашивать, но мне хотелось бы знать кое-какие подробности об этом бедном мальчике. Вспоминал ли он о братьях Черебу? — Да, — отозвался Николас, — много, много раз. — Это он хорошо сделал. — сказал тим вытирая глаза это он очень хорошо сделал и десятки раз он говорил о вас продолжал николас и часто просил меня передать от него горячий привет мистеру улинкина отру как неужели сказал тим громко всхлипывая бедняга жаль что мы не могли похоронить его в городе во всем лондоне нет лучшего кладбища чем то Маленькое за площадью. Там вокруг него одни торговые конторы, и если вы пойдете туда в ясную погоду, то можете увидеть в открытые окна бухгалтерские книги и несгораемые шкафы. И он передавал мне горячий привет. Да, я не думал, что он обо мне вспомнит. Бедный мальчик, бедный мальчик, горячий привет. Тим был так растроган этим маленьким знаком внимания, что в данный момент решительно не мог продолжать разговор. Поэтому Николас потихоньку выскользнул за дверь и отправился в комнату брата Чарльза. Если до сих пор он и сохранял твердость и самообладание, то это стоило ему усилий, причинявших немалую боль. Но теплый прием, сердечное обращение, простодушное, непритворное сострадание доброго старика — проникли в его сердце, и никакая борьба с собой не помогла ему это скрыть. — Полно, полно, дорогой мой сэр, — сказал благодушный купец, — не следует падать духом. Нет, нет, мы должны учиться переносить несчастье, и мы должны помнить, что много есть источников утешения, даже в смерти. С каждым прожитым днем — Этот бедный мальчик становился бы все менее и менее приспособленным к жизни, и все больше и больше чувствовал бы, чего ему не достает. Это случилось к лучшему, дорогой мой сэр. Да-да, да, это к лучшему. — Обо всем этом я и думал, сэр, — Откашлившись, ответил Николас. — Уверяю вас, я это понимаю. — Вот и прекрасно! — отозвался мистер Чирибл, который произнося все эти утешительные слова, был расстроен не меньше, чем честный старый Тим. Вот и прекрасно. Где мой брат Нет? Тим Линкин сэр, где мой брат Нет? Ушел с мистером Тримерсом распорядиться, чтобы этого несчастного человека перевезли в больницу и прислали няню к его детям, ответил Тим. Мой брат Нет. Хороший человек, превосходный человек, воскликнул брат Чарльз, закрыв дверь и вернувшись к Николасу. Он будет чрезвычайно рад вас видеть, дорогой мой сэр. Мы говорили о вас каждый день. По правде сказать, сэр, я рад, что застал вас одного, потому что я хочу кое-что сообщить вам, проговорил Николас с понятной нерешительностью. Можете ли вы уделить мне? несколько минут. Конечно, конечно, ответил брат Чарльз, посмотрев на него с беспокойством. Говорите, дорогой мой сэр, говорите. Право, не знаю, как и с чего начать, сказал Николас. Если были когда-нибудь у человека основания проникнуться любовью и уважением к другому человеку, испытывать к нему такую привязанность, что самое Тяжелая служба приносит радость и наслаждение. Хранить такую благодарную память, что она должна пробудить величайшее рвение и преданность. То такие чувства должен питать к вам я, и питаю их всем сердцем и душою, поверьте мне. — Я вам верю и счастлив этим, — ответил старый джентльмен, — Я в этом никогда не сомневался и не буду сомневаться. Уверен, что не буду. Доброта, с какой вы это говорите, дает мне смелость продолжать, — сказал Николас. Когда вы оказали мне доверие и послались с теми поручениями к мисс Брей, я должен был вам сказать, что я видел ее задолго до этого, и что ее красота произвела на меня впечатление, — которого я не мог забыть, и что я бесплодно старался найти ее и узнать историю ее жизни. Я вам об этом не сказал, потому что тщетно надеялся побороть более слабые мои чувства и подчинить все прочие соображения чувству долга перед вами. — Мистер Никольби, — сказал брат Чарльз, — вы не обманули доверие, которое я вам оказал, и не воспользовались им? «Недостойно! Я уверен, что вы этого не сделали!» «Я этого не сделал», — твердо заявил Николас. «Хотя я убедился, что необходимость владеть собой и обуздывать себя возрастает с каждым днем, и трудности увеличиваются, я никогда не позволял себе ни слова, ни взгляда, каких не позволил бы себе в вашем присутствии. Я никогда не нарушал оказанного мне доверия. Я не нарушаю его и теперь». Но я вижу, что постоянное общение с этой прелестной девушкой пагубно для спокойствия моего духа и может гибельно повлиять на принятые мною вначале решения, которым я до сих пор не изменял. Короче говоря, сэр, я не могу доверять самому себе. И прошу, и заклинаю вас незамедлительно, увести эту молодую леди, порученную заботам моей сестры и матери, Я знаю, что для всех, кроме меня, для вас, видящих, неизмеримое расстояние между мной и этой молодой леди, которая является теперь вашей опекаемой и предметом вашего особого внимания, моя любовь к ней, мои мечты о ней должны казаться верхом безрассудства и дерзости. Я знаю, что это так, но, наблюдая ее, как наблюдал я, зная, какова была ее жизнь, кто может ее не любить, у меня есть только одно это оправдание. А так я не могу бежать от соблазна и не могу побороть эту страсть, постоянно видя предмет страсти перед собою. Что остается мне делать, как не просить вас, чтобы вы его удалили и дали мне возможность забыть ее? — Эй, старник люби, — сказал старик после короткого молчания. Больше вы не можете сделать. Я был неправ, подвергая этому испытанию такого молодого человека, как вы. Я мог бы предвидеть, что должно случиться. Благодарю вас, сэр. Благодарю вас. Маделайн переедет. Если б вы оказали мне милость, сэр, и никогда бы не сообщали ей об этом признании, чтобы она... Могла вспоминать обо мне с уважением. — Я об этом позабочусь, — сказал мистер Чирибул. — Итак, это все, что вы имеете мне сказать? — Нет, — возразил Николас, встретив его взгляд. — Это не все. — Остальное мне известно, — сказал мистер Чирибул, которому такой быстрый ответ доставил, по-видимому, большое облегчение. — Когда это дошло до вашего сведения? — — Сегодня утром, когда я приехал домой, вы считали своим долгом немедленно прийти ко мне и сообщить то, что, несомненно, сказала вам ваша сестра? — Да, — ответил Николас, — хотя я бы предпочел поговорить сначала с мистером Фрэнком. — Фрэнк был у меня вчера вечером, — сказал старый джентльмен. — Вы поступили хорошо, мистер Николас. — Очень хорошо, сэр. Я благодарю вас еще раз. Николас попросил разрешения добавить несколько слов. Он выразил надежду, что все им сказанное не поведет к разрыву между Кэт и Маделайн, которые привязались друг к другу, а конец этой дружбы причинит, как он знал, страданиям и принесет еще больше страданий ему, как злосчастному виновнику всего происшедшего. Когда все это забудется, он надеется, что Фрэнк и он смогут быть по-прежнему добрыми друзьями, и ни одно слово, ни одна мысль о его скромном доме и о сестре, которая готова остаться с ним и жить его тихой жизнью, никогда не нарушит впредь установившегося между ними согласие. Он рассказал, по возможности точно, обо всем происшедшем в то утро между ним и Кэт. Говорил о ней с такой гордостью и любовью. И так бодро упомянул об их уверенности в победе над эгоистическими сожалениями, что мало кто мог слушать его, не Он сам, растроганный больше, чем раньше, выразил в нескольких тропливых словах, быть может, не менее выразительных, чем самые красноречивые тирады, свою преданность братьям и надежду жить и умереть на службе у них. «Все это, брат Чарльз», — выслушал в глубоком молчании, повернув свое кресло так, чтобы Николасу не видно было его лица. И заговорил он необычным своим тоном, но как-то принужденно и с некоторым замешательством, совершенно ему чуждым. Николас боялся, что обидел его. тот сказал, Нет — Нет-нет, вы поступили совершенно правильно, но больше ничего не добавил. — Фрэнк, глупый сорванец, — сказал он наконец, когда Николай замолчал, — Очень глупый сорванец. А позабочусь о том, чтобы немедленно это прекратить. Не будем больше говорить на эту тему. Меня это очень огорчает. Придите ко мне через полчаса. Я имею вам сообщить странные вещи, дорогой мой сэр. А ваш дядя просит, чтобы вы вместе со мной посетили его сегодня подвечем. — Посетить его вместе с вами, сэр? — воскликнул Николас. — Да, со мной, — ответил старый джентльмен. — Вернитесь ко мне через полчаса, и я расскажу вам еще кое-что. Николас явился в указанное время и тогда узнал обо всем, что произошло накануне и о назначенном на этот вечер свидании, о котором условился Ральф с братьями. А для того, чтобы все это было более понятно, необходимо вернуться назад и пойти по стопам самого Ральфа, вышедшего из дома близнецов. Поэтому мы оставляем Николаса, которого слегка успокоило их расположение к нему, снова заметное в их обращении, но Николас чувствовал, что их отношение отличается от прежнего, хотя вряд ли он знал, чем именно. Вот почему он испытывал смущение, неуверенность и без